Возвращаясь к северу, нельзя забыть, что в новгородской деревенской пятине существовал город Демонь, Демен, стоявший на прямом пути от Новгорода к Верхней Волге, одноименный померанскому Демину, на что указывал еще Кочиновский. В высшей степени примечательны имена мест на Белом озере. Там в числе белозерских волостей по переписным доимочным книгам. 17-го столетия находим волость Даргун и волость Комонев, которые служат самым явственным свидетельством о пребывании там варягов-вендов, по всему, вероятно, еще до прихода туда варяга Синеуса, такого же венда-поморца. Примечание. В Вагрии даргунская жупа, волость, Даргун-монастырь 1174 года в Помории. Известие Академии наук, 1902 год, том 7, книга 2, страница 198, конец примечания. Имена других властей также указывают сходство с вентскими именами, каковы Коркуч, Лупсарь, Лупсе, Лопсент, Лупо, Лупов, Луповске, Кемская, Кейнес, Сухач, Сушен, Хилеть, Чилев, Тунбаш, Тунов. Северная Двина, подобно Западной, несомненно, также приняла свое имя от промышленных и предприимчивых Виолетов, которые ходили, как видно, и в устье Печоры, ибо за святым носом На Тиманском берегу, не доходя Печоры, в море впадала река Венть, иначе Вельть, между речкой Горностаем и рекой Колоконковой, откуда, пройдя мыс русский Заворот, входила в губу Печорского устья. Это на восток к Печорскому краю, а на западной стороне, у Ледовитого поморья, существует даже Волитово городище, в заливе, который именуется варангским, варенгским об этом городище в 1601 году наш посланник ржевский рассказывал датскому королю христиану IV по преданию лапланских старцев следующую повесть был некогда в кореле и во всей корельской земле большой владетель именем валит варент тоже А послушна была Корела к великому Новгороду с Двинской землей, и посаженник был тот валит на Корельское владение от Новгородских посадников. В поздних летописных записях сообщено, что Рюрик послал в Корелу воеводу Валета, который повоевал Корелу и дань на них возложил. Он сам собой был дороден, ратный человек. И Крати необычный охотник. То у него был большой промысел что рать и побивал немец. Мурманскую землю, Мурманский берег немцы отстоять не могли. Он привел ее под свою власть. А в Варенге на побоище немецком, где Варенгский летний погост, на славу свою принесши с берегу своими руками положил камень вышину от земли есть, и ныне больше косой сожений, а около его подали, выкладя как бы городовой оклад в двенадцать стен, а назван был у него тот оклад Вавилоном, а тот камень и по сей час слывет Валитов камень. Такой же город в двенадцать стен был у него и в Коле, но разорен, как острог делали» а меж печенги и пазрики есть губа морская. Вышла в берег кругла, а середь ее остров камен высок, кругом сверху ровен. Тут у него для крепости и покоя вместо города было. Это и есть Волитово городище. Примечание. Карамзин, ИГР, том 11, параграф 56 Конец примечания. Память об этих исполинах-волотах сохраняется в урочечных названиях по преимуществу в северной половине нашей страны, на северо-запад от Верхней Оки и Верхнего Дона, так и на соединении Ладожского озера с Северной Двиной и стало быть следовитым морем посредством Сухоны, Существовало предание, что около Вологды и Кубенского озера и около текущих там рек обитал некогда народ Волоты и Сполины, от которых получила имя и сама Вологда. Примечание. По народным преданиям, в Сибири племя Волотов заживо ушло в землю. Его остатки народ видит В костях допотопных животных, большие могилы, курганы на верховьях западной двины, народ называет «волотовками», относя их к тем же великанам. Волотами теперь называют очень рослых людей. В Южном Говоре «волот» изменяется в «велет», «велетень», то есть сохраняет свою западную форму, «конец примечания». А в самом Новгороде, в его улицах и других местностях, мы находим имена, довольно верно указывающие, от какой стороны, если не возродилась, то во многом зависела его промышленная и торговая жизнь. Самое старое новгородское место называется Славно. Это был славянской конец города, где находилась улица Варяжская, Щетиница от Штетина, Рогатица, Ручей Витков. Этот конец рядом с плотницким концом лежал на правом берегу Волхова, то есть на нашей восточной русской стороне. На западном левом берегу, где находится Кремль, ближе к Ильменю, жили прусы в прусской улице, заселившие свое место, придя от запада рекой Лугой. Здесь же, вероятно, жили и деигуницы-латыши с реки Двины, которая, по их выговору, даугава. Потом упомянем Росткину улицу, указывающую на Ростку, как население от Балтийского Ростока. Так точно, по всей вероятности, образовалось имя Чудинцевой улицы от Чудинца, отдельного поселка Чуди, находившегося на том же краю города. Припомним еще урочище Витославичи, Перынь, Волосова и Раком или Роком, напоминающее Рюгенскую Аркону, имя которой дошло до на нас в ее латино-немецкой переделке. Теперь есть село Рокомо в верстах в 12 от Новгорода между озером и рекой Веряжей, на ее протоке в озеро, которое, быть может, именовалось Рокомо. Древнее Рокомо, где сел во дворе Ярослав и избил созванных сюда новгородцев, находилась, по свидетельству летописи, над Волоховом, в трех верстах от города к озеру Ильминю, что приближается к упомянутому протоку. Представив этот краткий и беглый очерк географических и топографических имен нашей страны, которые содержат в себе указания на следы очень древнего пребывания в нашей стране людей, поклонявшихся Виту, Раде, Госту, Перуну под именем Прона или Прана, носивших имя Волотов, Велетов, Вендов, Ругов, Рогов, Русов, Росов и тому подобных, мы однако вовсе не настаиваем, что все приведенные имена непременно обозначают только следы этих Волотов. Мы вперед соглашаемся, что иные из этих имен принадлежат общим основам топографического языка у всех славянских племен, как и у других родственных с ними народов. Иные образовались уже вследствие преданий о давнем господстве болотов, вследствие перенесения имен на новые селитьбы и так далее. Но мы не можем оставить без внимания того обстоятельства, что приведенные имена, сходные с именами далекого Балтийского поморья, рассеяны преимущественно в таких местах, которые служили тоже преимущественно торговыми и промышленными дорогами и как бы узлами, связывавшими разнородное население страны. Мы видели, что важнейшие перевалы от Ладоги к Киеву, от Верхней Двины и Верхнего Днепра к Верхней Оке, от Средней Оки к Верхнему Дону, больше, чем другие местности, служат свидетелями, что здесь некогда. Задолго до нашей истории проходила другая история, о которой нет письменных известий, и есть только известия, извлекаемые от имен земли и воды. Для историка в этих именах обнаруживается какой-то особый геологический слой особого исторического периода, заслуживающего подробнейшего исследования. В тумане местных имен уже обозначается слой, или исторический пласт, господства или пребывания в нашей стране славянского племени Велетов или Волотов, а потом обозначается другой пласт другого пребывания славян под собственным прозванием, как это видно в наших поисках во второй части нашего сочинения. После славян является варяжский пласт, возродивший настоящую Русь. И новгородцы глубоко верно говорили, что прежде они были славяне, а теперь стали варяги. Наша летопись очень помнит, что родимичи и вятичи, распространившиеся по Сожу, по Десне и Оке, пришли от ляхов. Но когда это случилось, и от каких ляхов они пришли, об этом она не говорит ни слова» называя ляхами и повеслян, и особенно поморян и лютичей велетов. Мы знаем еще, что родимичи и вятичи платили первым князьям дань шлягами, то есть монетой англосаксонского происхождения, той монетой, которая в свое время ходила, вероятно, по всему Балтийскому поморью. Примечание. Шляг серебряная монета – В десятом столетии преобладающее хождение имели арабские дирхемы, огромные клады которых открыты на Верхней Волге, в Поднепровье, Подвинье, конец примечания. Вот исторические свидетельства, открывающие, что наши связи с этим поморьем могли и должны были существовать и без помощи скандинавов, ибо пришедшие к нам Радимичи и Вятичи, вероятно, поклонники Радгоста и Свита Вита, сами собой тянули эти связи из старого в новое свое отечество. Затем сам их приход никак не мог быть нашествием вроде татарского и вообще кочевнического. Скорее всего, их приход совершался тем же порядком и подобными же путями, как совершался русский приход в Сибирь. Теперьшний монгольский или китайский летописец очень верно скажет, что сибирское население пришло от россиян. Но в какое время, в каком году, на это сибирский летописец ничего не ответит. Русский народ шел в Сибирь до сего дня почти 300 лет, сколько охотой и еще больше по указам правительства. Сколько же веков шли родимичи и вятичи не по указам правительства, а по своей доброй воле? Быть может, вследствие домашних междоусобий или вследствие простой тесноты населения? И почему сюда же не шли ближайшие скандинавы? Правда, готы попытались было идти, но на юг, к Черному морю, и были скоро выгнаны гуннами. В наши северные места шли одни славяне, Конечно, по той причине, что весь юго-западный край нашей страны из был занят славянством же, и что весь финский северо-восток почитался для славянского населения как бы собственной дорогой, проложенной с незапамятных времен, по которой, как видно, это население не пропускало никого, никаких скандинавов, всегда защищая этот угол как собственную родную землю. Переселение сюда славянства, если славянство неугодно, то вообще чужих людей, засвидетельствовано, как увидим, еще Геродотом, и началось, по его словам, лет за тридцать до похода на скифов персидского Дария, то есть в половине шестого столетия до Рождества Христова. Примечание. Поход персидского царя Дария в Скифию имел место в 514 году до Рождества Христова. Конец примечания. Таким образом, предания о заселении нашей страны пришельцами уходят в древность глубже, чем предания о начальной истории германских племен. На основании этих преданий можно вполне веровать, что наши связи с Балтийским славянством от самой глубокой древности – не прекращались ни на одну минуту, и к IX веку потому сделались больше и премее известными, что с этого времени история стала передвигаться на север, и летописцы стали больше писать о делах севера. Кроме преданий о том же, свидетельствуют и географические показания древних.